Глава 15. Хозяева камней. Наверное, для заговорщиков это стало приятной неожиданностью. Когда люди прямо на глазах побросали свои позиции и стремглав втянулись к стенам завода, скрываясь за ними, мятежные редизайнеры сочли это своей полной победой. Решили, что сопротивление полностью подавлено и можно брать завод тёпленьким. С другой стороны, зная Катии личности, помимо прочих, скрываются в рядах заговорщиков. Можно было с точно такой же уверенностью сказать, что в сложившейся ситуации они со свойственной им хитростью и прагматизмом заподозрили что-то неладное. Я совершенно точно знаю, как минимум одну одноглазую дылду, которая прекрасно знает, что такое уловки, обман и подлость. знает, потому что сам с завидным постоянством прибегает и к тому, и к другому, и к третьему. Но это уже ровным счётом ничего не значило. Заговорщики пришли сюда, чтобы уничтожить завод, а значит, заподозрили они ловушку или нет, испугались или нет, им придётся войти на его территорию. Высокая стена надёжно защищает производственные здания от визуального контакта, не позволяя применить радиус безопасного расстояния. И даже если ради дизайнеры взлетят или каким-то образом займут высоту, с которой смогут видеть весь завод разом, пустить в ход силы им не позволит банальное расстояние. та самая бетонированная площадка размером полкилометра на полкилометра, об которую разбился наш вертолёт. Теперь наконец я понимаю её предназначение. Это просто буферная зона, которая не позволит рея-дизайнерам дотянуться напрямую до завода издалека. В то же время для огнестрельного оружия людей такое расстояние было несущественным и могло обеспечить неплохое преимущество во время боя на территории завода. Другое дело, что бой на территории завода это уже крайняя мера, предпоследняя ступень безопасности, за которой может последовать единственно лишь активация механизма самоуничтожения, чтобы Steel Trit ни в коем разе не попал в руки врага. И тем более, чтобы он не раскрыл его секрет и его состав. Совсем хорошо было бы, если бы прямо перед производственными помещениями завода стояла ещё одна стена, превращая тем самым буферную зону в каменный огневой мешок. Но чего нет, того нет. Вместо стены был лишь пёток решётчатых наблюдательных вышек, на которые сейчас спешно забирались снайперские пары, вооружённые длинными тяжёлыми винтовками и портативными метеостанциями. 50-й калибр, шипнула мне на ухо Ника, глядя на них. Даже дергу конечность оторвёт, если попасть. Не всякому, конечно, но неоточна. Такие иногда на стенах городов используют. Если цель одна и ничего не подозревает, в голосе девушки проскользнули мало знакомые нотки зависти и почему-то страха, словно она на своей шкуре успела испытать воздействие этого оружия или как минимум видела это со стороны. Впрочем, если она так уверенно рассказывает, то, возможно, и правда видела. В любом случае хорошо, что сейчас эти винтовки на нашей стороне. Пять снайперов, способные в одно мгновение убрать целых пятер ряди дизайнеров это великолепное подспорье. Если выгода для них в возможность сделать хотя бы по 3 выстрела, это уже минус 10-15 противников. Если повезёт, то все геоманты заговорщиков погибнут раньше, чем успеют воспользоваться неожиданно свалившимся прямо на голову рабочим телом. И наша задача сделать так, чтобы повезло. 30 коря дизайнеров против трёх, если не больше сотен, такой себе расклад. Но на сей раз на нашей стороне были люди. Огнестрельное оружие, гранатомёты, снайперские винтовки и самое главное иллюзионисты. Всего 50 человек, где-то среди которых скрывалась и Юлия, никак себя не проявляя, но в сумме совсем прочим, в сумме задумки и плана это могло стать грозной силой. должно стать. Иначе и быть не могло. Подкрепления мы просто не дождёмся. За несколько минут, что заговорщики преодолевали последние десятки метров до стены, солдаты людей успели не только скрыться за ней, но и попрятаться. С этим у них тоже было всё схвачено. Оказалось, что бетонная площадка только казалась самым бездарным способом потратить свободное место. Оказалось, что плиты, из которых она состояла, местами могли подниматься, открывая проходы в подземные коридоры, ведущие, как мне сказал один из солдат из здания завода прямо наружу. Именно эти подземные коридоры и позволяли людям незаметно менять позиции и атаковать ряды дизайнеров с самых необычных углов. Именно они, по сути, и были единственной причиной того, что заговорщики не смели людей за первые же полчаса. Они их просто не могли поймать. А почему они не завалили коридоры силами тех же диамантов? Вслух, но никому конкретно не обращаясь, спросил я, когда мы вместе с солдатами спустились в коридор. Ещё как завалили? Сумрачно ответил один из солдат, идущий впереди меня по лестнице, при этом даже не обернувшись. Кучу народу завалили. Просто у нас коридоров, к счастью, оказалось больше, чем они смогли найти. Да, вот так. Я смотрю на этих людей, живых, относительно здоровых и боеготовых, и при этом совершенно забываю о том, что немало других людей уже погибло. И ещё немало, возможно, ещё живы. И сейчас медленно умирают под завалами от кровотечений или удушья. Мы потом поможем вам их найти, пообещал я. Когда всё кончится, если всё кончится, пессимистично ответил солдат и остановился прямо посреди коридора возле какого-то экрана на стене. Пользуясь моментом, я обернулся, глядя на свою команду. Ребята были молчаливы и собраны. Они все понимали, что правила игры бесповоротно изменились, и сейчас предстоит бой не на жизнь, а на смерть. Больше никаких поддавков и никаких попыток перехитрить противника без прямого контакта. Теперь только прана против праны. В тусклом подземном свете их лица казались грубо вырубленными из камня статуями. Глаза глубоко запали, скулы наоборот обострились, а лица стали больше напоминать черепа, обтянутые кожей. Символично, ничего не скажешь. Если всё пойдёт не по плану, все не через час будут мертвы. И люди тоже, и я. Внезапно солдат, застывший возле дисплея, схватился за плечо и зашептал в рацию: "Цитадель 1, это Вихрь 3-1. Контакт с целями." Противники вошли во двор. Готовьтесь к подрыву. Вихрь 3-1. Это цитадель 1, проскрипела Рация в ответ. К подрыву готовы. Цели наблюдаем. Готовьтесь к шоу. Я подошёл к солдату и привстал у него за спиной, чтобы тоже видеть экран. Солдат покосился на меня, даже не скрывая этого, но подвинулся, давая обзор. Или чтобы оказаться подальше от меня. Я так и не понял. Экран показывал внутреннюю часть завода с высоты чуть ли не нескольких сотен метров. Картинка медленно двигалась, словно камеру закрепили на голове птицы и каким-то образом заставили смотреть туда, куда нужно оператору, а не самой птице. Вертолёт? наугад ляпнул я. Дрон, неохотно ответил солдат. Наблюдательный. Круто, оценил я. Это и правда было круто. По мановению рук солдата, подкрутившего что-то на экране, картинка резко приблизилась, и разноцветно пестрящая толпа, медленно заливавшая внутренний двор завода через дымящийся пролом в стене, превратилась в несколько сотен обособленных людей, ряди дизайнеров, заговорщиков. Оказавшись внутри стен завода, они недоверчиво осматривались по сторонам, осторожно ступая по бетонным плитам. В руках каждый держал наготове рабочее тело: пару камней, шарик воды, столб пламени, сгусток постоянно меняющегося будто расплавленного пластика и даже кровавые нити. Я перевёл взгляд на Нику, которая тоже смотрела через моё плечо, встав на цыпочки и держась за меня. Перехватив мой взгляд, она покачала головой. "Я никогда не говорила, что мы святые. Знаешь его?" Я кивнул на экран. Нет, и знать не хочу. Наверняка он откуда-то с другого конца мира. И это тоже, и это. Понятия не имею, кто они. Она ткнула пальцем в экран, на котором чётко было видно ещё нескольких кровавых редизайнеров. А ещё воздушные, древесные, электрические, какие угодно. Все те, о которых я знал, и несколько тех, о которых я даже не подозревал и до сих пор не встречал. Что ж, этого следовало ожидать. В каждом стаде есть паршивая овца, а то и не одна. Главное, чтобы ребята тоже это понимали, чтобы они не встали в ступор, когда придёт время. Не остановили руку, когда это будет нужно. С ними-то никто церемониться не будет. Толпа заговорщиков уже полностью влилась на территорию завода, но приказа об атаке так и не поступало. Видимо, управление хотело заманить их подальше в самый центр. Но их планам не суждено было сбыться. Втиснувшись в пролом, заговорщики не стали продвигаться дальше, а настороженно замерли на месте. Всё-таки я оказался прав, и они что-то заподозрили. Конечно же, этого следовало ожидать. Заговорщики с минуту о чём-то поговорили, а потом руку подняла одна из фигур. Камера сфокусировалась на ней, и я узнал Себастьяна. Трудно было его не узнать. Повязка на глазу и рост с добрую телемачту выделяли его среди толпы заговорщиков и так, а уж когда камера посмотрела прямо на него, и подавно. Себастьян принялся что-то объяснять, не опуская руки, а остальные внимательно его слушали. Судя по всему, он у них за главного, раз они уделяют ему такое внимание. Надо это взять на заметку. Командир, это всегда приоритетная цель. Он, конечно, не подставится под огонь снайперских винтовок. Он даже и сейчас стоит почти в середине толпы, так что хрен в него попадёшь. Но зато до него можно добраться вблизи. Попробовать, по крайней мере. Себастьян договорил и опустил руку, указывая себе под ноги. Спустя секунду диаманты попросали свои камушки, присели и прижали ладони к земле. Коридор едва ощутимо тряхнула. Вот черт! паралипетал солдат моментально бледнее. Вот черт, черт! Цитадель один, это вихрь три один. Они зондируют землю на предмет коридоров. Они обо всем догадались. Видим три один. Медлить больше нельзя. Готовьтесь, мы подрываем заряды. Три, два, один, взрыв! Картинка с дрона резко отдалилась. Судя по всему, он управлялся не только с пульта здесь, под землёй, но и откуда-то ещё. Толпа заговорщиков снова превратилась в пёстрое смазанное пятно. Зато в поле зрения появились вершины гор. Вернее, вместо вершин горы сейчас венчали огромные облака пыли, из которых будто из разсерженного вулкана летели глыбы камня. Расшвыренные во все стороны, словно игрушки руками обиженного ребёнка, они падали и внутрь заводского двора тоже. Огромные камни, большие камни, средние камни, маленькие камни, крошечные камни, щебень, пыль. Какой-то из них свистнул мимо дрона, а какой-то даже попал в него. Картинка заметно качнулась. Потом снова увеличилась и стало видно, как заговорщики задирают головы вверх на звук, как удивлённо раскрываются их глаза, как 10 или 12 алмантов рефлекторно поднимают руки, запрещая камням наносить вред своим хозяевам, как камни неохотно останавливаются, зависая прямо в воздухе. И в этот момент заработали снайперские винтовки. головы четырёх алмазов, поставивших защиту только сверху, но никак не сбоку, разлетелись как гнилые арбузы, выпавшие из грузовика на дорогу, и только что остановленные камни снова полетели вниз. Уцелевшие алмазы спешно растянули защиту дальше, едва успев поймать смертельный дождь прямо над головами своих товарищей, как снова двое из них лишились голов, а третьему пробило грудь. Еще две пули без слав наканули в щиты, которыми геомантов защищали соседи, кто поумнее. Следующий залп снайперов увяз в щитах полностью. Видно было, как клубятся воздушные воронки, идут волнами кровавые зеркала, вспыхивают электрические искры, ловя в себя пули. Семера! скрипнул зубами солдат. Всего семера! Целых семера! возразил я. Это больше половины всего количества. Теперь оставшиеся будут тратить все силы на то, чтобы не дать камням упасть. Считай, алмазов вывели из игры. А остальные, солдат ткнул пальцем в экран. Цитадель 1, они направляются к вам. Дайте приказ на атаку. А на экране было видно, что ситуация и вправду складывается опасная. После того, как угроза снайперов была предотвращена, Себастьян и ещё несколько ряди дизайнеров пропали. Исчезли с места, чтобы появиться порой десятков метров выше. Потом новый скачок ещё на 20 метров. И ещё один. Они двигались к вышкам, с которых стреляли снайперы, и явно планировали поквитаться с ними. Десяток рядизайнеров против пяти снайперов, расклад явно не в пользу последних. Да ещё и рея-дизайнеры поставили перед собой фирменные колкие щиты кланорадка, явно ожидая новых выстрелов. Остальные заговорщики тоже двинулись за ними, но пешком, постепенно выходя из-под зоны обвала. Кажется, они решили, что это всё, на что мы способны, что мы пустили в ход жалкие остатки боевой мощи, прибегли к самым последним способам что-то с ними сделать. И если сейчас управление не отдаст приказ на атаку, они окажутся правы. Вихрь 3-1, это цитадель 1, противник разделился. Наконец раздалось из рации солдата. Выходите на поверхность и атакуйте их в спину. Наконец-то, с облегчением выдохнул тот. Вы готовы? А то, усмехнулся я, разминая пальцы. Если бы я сам знал, как выползти на поверхность, мы бы давно уже зубами в них вгрызлись. Это я вам обеспечу, хмыкнул солдат. Хм, <звы> возвращайтесь на лестницу, сейчас дверь откроется. Имейте в виду, вместе с вами в тыл заговорщикам ударят ещё и наши ребята. Так что все плиты подземных дверей встанут вертикально, чтобы обеспечить им укрытие. Ровной площадки для драки не ждите. Оно нам и не надо, усмехнулся я. А лично для меня так вообще даже удобнее. Тогда вперёд. Я встал на лестнице первым, практически упираясь макушкой в плиту, которая только снаружи казалась бетонной, а с этой стороны была металлической. К внутренней стороне было прикреплено что-то вроде металлической крестовины, к которой тянулась лапа привода, увитая проводами. Именно на этой лапе плита и встанет вертикально, как только мы покинем подземелья. Точно так же, как встанут и остальные плиты, все 12 штук. Как на пути движения заговорщиков, так и у них за спинами. Они окажутся в окружении, и будь на их месте простые люди, всё закончилось бы за пару секунд. К сожалению, все прекрасно понимали, что так просто не будет. Плита дрогнула и быстро поехала вверх на тужновое приводом. Приподнявшись над поверхностью, она начала заваливаться на один край, вставая вертикально, а я едва только появилось место над головой, шагнул вперед и вверх, доставая из воздуха лук и стрелу. Заговорщики, может и были умелыми ряда дизайнерами, может они были мастерами своего дела, может у них была куча других достоинств, но тем они точно не являлись, так это специалистами в ведении боевых действий. Да что там с специалистами? Их даже любителями было трудно назвать. Они даже банально за спинами не следили, даже мысли не допускали о том, что на них могут напасть сзади. Чёрт возьми, даже туристы, которые ходят в поход, приучены, что замыкающий нет-нет, да и посматривает за спину, чтобы уменьшить шансы на то, что какой-нибудь важный предмет упадёт и потеряется. А тут ударом, что замыкающих было целых трое, идущих в одну линию, хоть бы один посмотрел назад. Все эти мысли пронеслись вихрем в моей голове за те секунды, что я накладывал на тетиву третью стрелу. Вторая в этот момент преодолела разделяющие меня и мою мишени 20 м. А первая, проскользнув миж рёбер и пронзив сердце, уже опрокидывала на бетон незадачливого заговорщика.